Глава девятая». «Как все прошло?» — встречает меня Лилия. Устала, валюсь на табуретку в прихожей, скидываю туфли. «Где Гошка?» — смотрел мультики, заснул. Пошли на кухню, я приготовила ужин, как обещала. Ты ведь там наверняка ни одного бутербродика с черной икрой не съела. «Погоди, сначала переоденусь, потом все расскажу». Прохожу в ванную комнату, где с облегчением сбрасываю вечернее платье и смываю с лица косметику. Чувствую себя какой-то царевной лягушкой из русской народной сказки. Вот я и снова превратилась из гламурной дивы в наряде до пола в квакушку в застиранных шортах и растянутой майке. Лилька уже ждет на кухне, едва ли не подпрыгивая от нетерпения. На столе немудрёный ужин, жареная картошка и овощной салат в большой миске. На плите уже пыхтит чайник. Сажусь и рассказываю все от начала до конца. Умалчиваю лишь о том, что видела саму церемонию помолвки. Как-то стыдно признаваться, что я вернулась в зал специально для этого. Точно в глубине души надеялась, что после разговора со мной Арслан Булатов откажется надевать кольцо своей невесте. Ну, такое, наверное, только в кино бывает. Хорошо, что все удалось, — радуется за меня подруга. А теперь ешь. Тебе сейчас углеводы не помешают. Становится стыдно. Она старалась для меня, а я совершенно ничего не хочу. Ковыряясь вилкой в тарелке с золотистой картошкой с поджаристой корочкой и отправляю в рот кусочек помидора. Знаю, что надо поесть, но не могу себя заставить. В то время как многие привыкли заедать стресс, я наоборот теряю всякий аппетит, когда нервничаю. Разряжается трелью мобильник. В первое мгновение я думаю, это Арслан, но для этого еще рано. Прием наверняка еще не закончился, и к Булатову сейчас приковано множество взглядов. А тот, кто мне позвонил, врач Гошки, расспрашивает его о самочувствии. Даю полный отчет, говорю, что не забываю ни о лекарствах, ни о соблюдении правил гигиены. Вы решили вопрос с донорством? Задает вопрос собеседник. Решение в процессе, отвечаю я. Я только сегодня встретилась с его отцом поговорила с ним. «Лучше не затягивать. Знаете, я тут подумал, будет лучше, если отец и другие родственники вашего сына тоже пройдут проверку на совместимость. Вы, к сожалению, не подходите в качестве донора, но, возможно, кто-то из них подойдет. Нельзя упускать ни единого шанса». «Он прав. Попробовать стоит. Вот только согласятся ли Арсланы и его родственники сдать кровь?» Ведь с моей стороны у Гошки никого из близких нет. А тут отец, дедушка, единокровные брата-сестра, отца. Целых четыре возможных варианта. Как странно. Прошло столько времени, а я, как раньше, жду звонка Булатва. Помнится, даже засыпала иногда с телефоном. Вот только сейчас все по-другому. Если не позвонит, позвоню сама. Решаю я твердо. На кону жизнь Гошки сейчас не до гордости. Но вечером Арслан Булатов звонит сам. Уже поздно, сын проснулся, немного поел и снова заснул, а я все не могу сомкнуть глаз. «Завтра», — говорит Арслан, — «завтра подъезжай по адресу, который я тебе отправлю, вместе с ним». «Почему ты не называешь его по имени?» — спрашиваю я. «А как ты его зовешь? «Гошка». «И...» Как же его отчество? Полное имя моего сына Георгий Георгиевич Туманов. Отвечаю чуть помедлив. Булатову это не понравится? Плевать, он сам отказался признать нашего ребенка своим. Он часто спрашивает про отца, но, пожалуй, не говори, что это ты. Почему я не должен этого говорить? Потому что я не хочу, чтобы он к тебе привязался. Это больно когда привязываешься всей душой, а тебя бросают. Не хочу, чтобы Гошка через это прошел. «Ты так уверена, что я его брошу? Я ведь могу подать в суд, чтобы получить права на сына, если анализ ДНК подтвердит, что он действительно мой. Закусываю губу почти до боли. Об этом я не подумала. В свидетельстве о рождении Гошки там, где должно стоять имя отца, прочерк. Но что, если Булатов в самом деле захочет доказать, что он отец и на этом основании имеет какие-то права? Он ведь не отберет у меня сына, правда? «Зачем тебе это?» — спрашиваю, наконец. «У тебя есть невеста. Скоро вы поженитесь, и она родит тебе законных детей». «Ты совсем не ревнуешь?» «Я ведь уже сказала тебе сегодня. Нас больше нет. Поезд ушел». Но дети не виноваты в том, что взрослые не сумели удержать то, что имели. Любовь, доверие, счастье. Все в прошлом. Окончательно? Да, подтверждаю я. И ты больше ничего ко мне не чувствуешь? Ничего. Врешь. Считаешь, все должны быть от тебя без ума? Усмехаюсь я. Все тот же самоуверенный Арслан Булатов. Похоже, в некоторых вещах люди действительно ни капельки не меняются. А затем я вспоминаю о словах врача и пересказываю их собеседнику. «Если твой отец и брат с сестрой не согласятся, может, хотя бы ты сначала проверишься на совместимость? Конечно, после анализа ДНК. Если вдруг будет совпадение, тогда...» «Они согласятся». В его голосе звучит уверенность, которую я не разделяю. «Но имей в виду». Если этот мальчик действительно мой сын, я не намерен оставаться в стороне от его жизни. «Ты уже оставался в стороне целых пять лет. Хочется закричать мне. И тебе от этого не было ни жарко, ни холодно. Так что же изменилось сейчас?» Но я так и не произношу этих слов. «Арслан». Снова, как и годы назад, жду ее входа в медицинский центр. Это заведение не имеет никакого отношения к моему отцу, и он о том, что я здесь, не знает. Пока не знает. Тогда же все было совершенно иначе. Мы пришли на обследование перед тем, как пожениться. Это уже стало решенным делом. Яся боялась, что дедушка не доживет до ее свадьбы, но мы торопились не только поэтому. Я была у гинеколога сообщила мне она в один из дней надеюсь все в порядке спросил я не понравился мне ее встревоженный тон и смущенный взгляд который моя девушка то и дело отводила в сторону ну замялась она кое-что выяснилось только не знаю как ты к этому отнесешься говори нахмурился я тебе поставили какой-то диагноз нужно лечение «Послушай, если врачи сказали, что у тебя не может быть детей, даже не переживай, что это станет препятствием для нашей свадьбы. Для меня главное, чтобы ты была со мной, а у отца есть еще двое детей, вот пусть с них и требуют внуков». «Нет», — покачала головой Яся. «На самом деле все наоборот. Я уже беременна». Она взволнованно смотрела на меня, а я даже не мог ничего ответить. Сидел, как болван, моргая и осмысливая ее слова. А затем... Затем меня затопило радостью. Я никогда не думал, что это такое счастье узнать, что буду отцом ребенка от любимой женщины. Моё собственное детство нельзя было назвать хорошим временем. После того, как я лишился матери, остро чувствовал свою ненужность отцу и тем более мачехе. Тахир Булатов стал замечать меня только тогда, когда я начал проявлять интерес к бизнесу. Да и нельзя сказать, чтобы он очень уж любил других своих детей, разве что гордился красотой Делии, которая всегда умела подольститься к отцу. Но тогда, когда я услышал от Яси эту новость, то пообещал себе, в моей собственной семье все сложится иначе. Мой ребенок не будет чувствовать себя лишним и не окажется в конечном итоге лишь воплощением отцовских амбиций. Он станет заниматься тем, что выберет сам. Но счастье длилось недолго. Началось все со звонка одного знакомого, который тоже работал в холдинге. Он знал, что я встречаюсь с Ясей, видел нас вместе. Я заехал к нему, недоумевая, что у него засрочное дело, а тот протянул мне свой мобильный, на экране которого я увидел свою девушку, сидящую в машине рядом с незнакомым мужчиной. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил я. Ты решай, что с этим делать. Я совершенно случайно их сфоткал. Вот решил показать тебе. Говорят, у вас свадьба скоро. Это мог быть таксист или просто знакомый. Тебе виднее. Но я бы на твоем месте проверил ее, прежде чем жениться. Знаешь, эти охотницы за богатыми мужьями. Яся не такая, сжимая кулаки, заявил я. Как скажешь. У меня, кстати, друг, частный детектив, все сделает в лучшем виде. Знаешь, ведь как говорят, доверяй, но проверяй. Я спрошу у нее сам. Мой тебе совет. Не торопись с вопросами. Она, конечно же, будет все отрицать, еще и заплачет, а женские слезы сильное оружие. Так я напишу тебе его номер. Частный детектив оказался профессионалом своего дела. Спустя несколько дней он принес мне пачку фотографий. На них была яся в постели с тем самым мужиком, с которым сидела в машине. Прикрытые в блаженстве глаза, обнаженные тела, сплетающиеся на широкой кровати, ее рука, закинутая на его плечо, все четко и безжалостно высвечено камерой. Поборов порыв разорвать все фотографии до единой, я отнес их на экспертизу. Выяснить, не фотомонтаж ли это? Мне ответили, что фото совершенно настоящие. А в этот же день отец позвал меня на ужин с деловыми партнерами и рассказал, что в спонсируемом им медицинском центре впервые в нашем городе начали применять новейший метод определения отцовства еще во время беременности. Для этого требовалась только кровь мужчины и женщины. Оказалось, из крови матери можно выделить ДНК будущего ребенка и сравнить с ДНК возможного отца. «Отличная возможность заранее узнать, не стал ли ты рогоносцем», — хохотнул один из мужчин. «Но тебе, Тахир, это не грозит. Все твои дети очень похожи на тебя». Не в силах это слушать, я, сославшись на головную боль и желание подышать свежим воздухом, вышел из ресторана. Голова действительно раскалывалась. Перед глазами стало лицо Яси, такое невинное. В ушах звучали ее слова о том, что у нас будет ребенок, но все это перечеркивалось теми фотографиями, на которых она была с другим. Давно ли длится их роман? Я помнил свою боль, гнев и бессилие, когда увидел отца на свидании с другой женщиной. Тогда мне казалось, что он изменил не только своей жене, но и мне тоже. Предал всю нашу семью одним махом, разбил все, во что я верил. Опроверг то, что хором твердили мамины подруги. Все восточные мужчины — отличные семьянины. Да подавитесь вы уже этой ложью. Сейчас я чувствовал то же самое. На следующий день я перешагнул порог медицинского центра, а спустя некоторое время получил результаты, проведенного тем самым новейшим методом анализа ДНК. Ребенок, которого носила Ярослава Туманова, не был моим. Подхожу к клинике, адрес которой мне дал Арслан Булатов. Я не спала почти всю ночь, и вид у меня такой, что краши в гроб кладут. Но времена, когда мне хотелось быть красивой для этого мужчины, давно прошли. Веду Гошку за руку. Он знает, куда мы идем, но уже научился не бояться иголок и людей в белых халатах. Мой храбрый маленький мужчина. Арслан уже ждет нас у входа. Сегодня на нем очередной безупречный черный костюм униформа бизнесмена. «Кто это?» — спрашивает меня сын. «Так, один знакомый дядя», — отвечаю я. «Он тоже болеет?» «У него тоже будут брать кровь». «По-моему, он боится», — замечает Гошка. «Наверняка», — соглашаюсь я. Вид у Булатова в самом деле довольно нервный. Похоже, не только моя сегодняшняя ночь выдалась бессонной. Надеюсь, он пока не сказал ничего своим родственникам и невесте. Мне хочется, чтобы они как можно позже обо всем узнали, особенно Сюзанна, которой я сразу не понравилась. Подходим к нужной двери, и тут мой сын, который обычно смущается незнакомых людей, подходит к Арслану и берет его за руку. У меня округляются глаза в изумлении. У Булатова тоже, а Агушка, не обращая внимания на нашу реакцию, уверенно заявляет: "Не бойся, это не больно". У меня на глаза наворачиваются слезы, отворачиваюсь и торопливо смахиваю их. Не нужно, чтобы кто-то из этих двоих это увидел. Идем? – спрашивает Арслан. Сын все еще держит его за руку. Я впервые вижу их совсем рядом и замечаю, что некое неуловимое сходство все таки есть, не столько внешне, сколько в манере держаться. «Я не боюсь, и ты не бойся», — говорит Гошка и протягивает руку, но еще не может дотянуться до кнопки звонка. А затем происходит второе невероятное событие. Булатов вдруг наклоняется и поднимает его, чтобы сын мог нажать на кнопку. В глубине здания раздается звуковой сигнал, и дверь открывается, впуская нас внутрь. Пока мы с Гошкой идем к процедурному кабинету, Арслан направляется к стойке регистратуры. Возвращается через некоторое время. Мы сидим в коридоре. Гошка занят тем, что ворошит рекламные буклеты на столике, а я смотрю вроде бы в телефон, но на самом деле в одну точку, потому что не могу ни на чем сосредоточиться, даже на рецепте вишневого варенья с горьким шоколадом которая Лиля просила меня погуглить. «Я все оплатил и договорился. Нам сделают экспресс-тест», — сообщает Булатов. «Сколько это по времени?» Интересуюсь я, убирая мобильный в сумку. 24 часа». «Действительно быстро». «Всего через сутки Арслан Булатов будет знать правду, в которой у меня нет ни малейших сомнений. А вот у него есть». Иначе мы бы не расстались пять лет назад. Гошка идет в кабинет первым. Один, без меня. Даже в этом отстаивает свое право на самостоятельность. «Я не плакал», — гордо оповещает меня, выходя. «Молодец», — улыбаюсь я, притягивая его к себе. Ловлю на себе странный взгляд Арслана. Но это длится недолго. Мужчина поднимается с места и входит туда, где у него возьмут кровь. Когда все остается позади, мы вместе выходим из здания частной клиники. «Я подвезу вас», — предлагает Булатов, но я качаю головой. «Нет, мы собираемся в парк на карусель и будем там есть сахарную вату, потому что кто-то был очень смелым и совсем не плакал». «Я пойду с вами». «Уверена, у тебя множество других дел в холдинге и вообще к свадьбе готовиться надо». Твердо говорю я и, взяв сына за руку, веду его в ту сторону, откуда доносятся звонкие голоса ребятни. Хорошо, что парк совсем рядом. Гошке нельзя переутомляться, но в последнее время он чувствует себя лучше, так что его лечащий врач разрешил нам некоторое послабление. Купив билеты, сажаю его на детскую карусель, сама стою рядом вместе с остальными родителями, наблюдая за тем, как она крутится. Давно не видела сына таким довольным и радостным, Как мало нужно для счастья в детстве, когда еще не понимаешь, как велик и сложен этот большой мир. Сначала все идет хорошо, но вот карусель останавливается, и дети, покинув ее, идут к своим родителям. Гошка с улыбкой машет мне рукой, делает несколько шагов, и вдруг, точно споткнувшись, падает на землю но когда я в нарастающей панике подбегаю к нему, его глаза закрыты, он без сознания. Трясущимися руками лезу в сумку. Нужно позвонить в скорую, немедленно. Достаю телефон, но он выскальзывает из рук и падает в траву. Шарю по земле в поисках мобильника. Глаза застилают слезы, но я не могу плакать, только не сейчас. Слышу произнесенное кем-то свое имя, поднимаю голову и натыкаюсь затуманенным взглядом на Арслана Булатова. Не могу понять, откуда он здесь взялся, а тот, уже наклонившись, как некоторое время назад возле двери со звонком, поднимает сына на руки и несет его. несет обратно к той клинике, в которой они с Гошкой сдавали кровь для анализа ДНК. А я и забыла, что она буквально в двух шагах от парка.